Мы молча шли по лесу в сторону его шалаша. Я не решалась задавать вопросы, которые меня мучили в данный момент. Мой провожатый тоже почему-то молчал. Обычно словоохотливый, такое сложилось у меня о нем представление после вчерашнего знакомства, сейчас он упрямо смотрел в землю, будто выбирая дорогу. Так, в молчании, мы добрались до его шалаша, но не остановились, а молча продолжили путь дальше. Я шла за Афонией по густому лесу, пытаясь тупать тихо, чтобы не нарушать этого молчания и не отвлекать моего проводника от его мыслей. Раз он молчит, не желает говорить, значит, на то есть причина, — решила я. Через несколько минут мы вышли на небольшую поляну. Стройные березки вперемешку с осинами окружали ее со всех сторон. Солнце светило сегодня как-то по-весеннему. Со всех сторон доносилось пение птиц. Я подняла голову вверх, вбирая в легкие как можно больше свежего, насыщенного лесными ароматами воздуха. Сегодня лес не был так угрюм и страшен, каким он предстал передо мной накануне. Яркое солнце, веселое пение птиц, тихий шелест листьев и запах. Ни с чем не сравнимый запах смешанного леса, который начинает оживать после хорошего дождичка. Не знаю, сколько бы еще я наслаждалась представшим передо мной зрелищем, но мое внимание привлек мой проводник. — Вот, пришли, — сказал он. — Это здесь. Осматривая поляну, я попыталась понять, что тот хочет сказать. Трава и листья а в стране прямо под стройной березкой, небольшой холмик. А на нем, на нем деревянный грубо сколоченный крест. — Вот, — снова проговорила Афоня. — Что это? Ничего еще не понимая, спросил я. — Это, — присев около холмика и убирая с него опавшие листья, проговорил он, — могилка. — Я хотел сказать, что сама уже поняла это. Но кто тут лежит и зачем Афоня привел меня сюда? А тот выпрямился во весь рост, снова заглянул мне в глаза и проговорил. Здесь, дочка, я похоронил некоторое время назад человеческие останки. А при чем здесь я? Задала вопрос я, не поняв пока, какое ко мне это может иметь отношение. Афоня помолчал, а потом тихо заговорил. Я выловил тело этого бедолаги в реке. Оно было в обычном мешке, и я похоронил его. Я тряхнул головой, пытаясь понять, о чем говорит мой спутник. — Причем здесь я? Мало ли что он мог выловить из реки. Мужчина, не спеша достал свою трубку, закурил. — Ты, девонька, очень даже при чем снова заговорил он. — Вчера я узнал от женщин, когда привел тебя домой, что ты пытаешься выяснить... «Куда пропал Ванька Михеев, так?» «Да, так», — ответил я, вспомнив, что и по лесу, перед тем, как заблудиться, гонялась за танькой курилкой, чтобы как раз это и выяснить. Но... «Да, да, милая», — определил он мои мысли, — «сдается мне, что останки и принадлежат ему». До меня стало медленно доходить слова странного лесного человека. Он хочет сказать, что выловил из реки труп михеева старшего и похоронил его здесь, никому и ничего не сказав. Но почему? Почему он так уверен в том, что это именно его останки, и почему он вдруг решил об этом сказать мне? Сначала я не знал, не догадывался, что тело я выловил, объяснял между темнофонием. Думал, река принесла издалека. А вот когда встретился с тобой. В общем, тебе не понять моих действий, да я и сам не все понимаю. Все не так просто в этой мире, как нам кажется на первый взгляд. Короче, решай сама, как тебе поступить, а меня извини. Он замолчал, развернулся и медленно побрел в сторону своего шалаша. Я посмотрел ему вслед, потом на холмик. Да, действительно странно, до сих пор он молчал. А теперь вот вдруг мне обо всем рассказал и могилку показал. — Ладно, — еще раз бросив взгляд на холмик, решил я, — надо звонить в область или хотя бы в район и вызывать экспертов. Мало ли чей это может быть труп. Возможно, что и не Михеева. Пришив так и поблагодарив Афанасия за помощь, я направил в сторону красного уголка. Добравшись до гостиницы, я достала из сумочки свой сотовый телефон и набрала номер районного отделения милиции. Там долго не подходили к телефону, но мне не оставалось ничего иного, как набирать номер заново через некоторые промежутки времени. Наконец, трубку сняли. Добрый день, здравствуйте, торопливо затараторила я. Вас беспокоит частный детектив Татьяна Александровна Иванова. В ответ мне что-то пробубнили. Что именно, я даже не поняла, и продолжила. Я занималась поиском одного из пропавших жителей села Сухая Рельня, и случайно в лесу мной была обнаружена могилка с человеческими останками. — А мы-то тут при чем? — удивленно переспросил дежурный. — Мало ли кого там вас похоронили? — Мне бы хотелось, чтобы вы выслали сюда группу экспертов, и они определили, тот ли это человек, которого мы ищем, — пояснил я вновь. Ведь я не могу продолжать работу, не узнав точно, вы понимаете? Ладно, попробую вам помочь. Словом бы сделал мне одолжение работник милиции. Вышли к вам в группу. Спасибо. Поблагодарила его и сразу отключила свой телефон. Ну вот, кажется, половина дела уже сделана. То есть хотя бы труп найден. Сейчас прибудут эксперты, и тогда станет ясно, кому он принадлежит. А там уж останется выяснить, кто его убил, и разобраться со вторым делом. Разложила я все имеющиеся на данный момент данные по полочкам и облегченно вздохнула. В этот момент в мою комнату заглянула тетка Наталья и осторожно привопытствовала. — А правда, Танечка, что вы труп Михея нашли? — Труп нашли, но чей пока не ясно, — коротко ответила я ей. Ааа! А-а-а! Протянула женщина и скрылась за дверью. — Итак, что же делать теперь, пока эксперты добираются до места? — спрашивала себя. — Задержать Таньку-курилку и попробовать из нее вытащить информацию. Ведь именно так я и хотела сделать, когда она завела меня в лес. И в самом деле нужно поторопиться, а то сбежит из деревни, узнав, что найден труп. Торопливо выскочив на улицу, я со всех ног бросилась к дому курилки. Вскоре показался ее полуразвалившийся забор. Я открыла калитку и, войдя во двор, сразу направилась к дому. Как ни странно, дверь в него оказалась заперта, чего раньше не было. Я попробовала громко постучать, но никто не ответил. Выждав пару минут, я повторила стук, прислушиваясь к тому, что творится в доме. Опять тишина, как будто в доме нет даже полоумной бабки. — Хозяйка, есть кто дома? — громко крикнула я, направившись к окну, чтобы в него заглянуть. Ответа не последовало. Я взобралась на заваренку и, заглянув, в дом осмотрелась. Внутри, на кровати, все так же теребя расческу и раскачиваясь, сидела бабка Феокла и что-то бубнила себе под нос. Рядом с ней валялось какое-то ведро и миска из-под еды. Других членов семьи видно не было. Я обошла дом с другой стороны и заглянула в окно, открывающее вид на иные комнаты, но и там ничего не увидела. Мне стало ясно, что Таньки и Ивана-младшего дома нет. А вот куда они ушли, догадаться я не могла. Я вышла со двора, осмотрелась по сторонам, Никого из жителей села на улице не было, поэтому узнать, куда отправились обитатели этого дома, я пока не могла. Что же делать? Ждать? Размышлял я про себя. Мне необходимо задать ряд вопросов этой многохурящей мадам и не дать ей сбежать от правосудия. Куда же она могла податься? Где спрятаться? Я призадумалась, но тут... — О, Боже! — непроизвольно вырвалось у меня. Я схватилась рукой за правую щеку. Ни с того, ни с сего у меня вдруг начал болеть зуб. Его давно уже было пора полечить или удалить вовсе, но так как я этого не сделал, он снова дал о себе знать. — Господи, как я ненавижу стоматологов! — вздохнула я уныло. — И ведь угораздило же зуб заболеть в самый неподходящий момент. М да. Похоже, простуды и походы под дождем не прошли бесследно. Остаточные явления все еще дают о них знать, — решил я. Интересно, есть ли в этом селе медпункт? Не особенно желая оставлять дом Галкина без присмотра, я попыталась справиться с зубной болью собственными силами. Я открыл сумочку, перекопал ее содержимое, но ни одной таблетки анальгина, на которой так надеялась, не обнаружил. Зуб продолжал болеть. Я попыталась растереть щеку, чтобы усилить приток крови к зубу, надеясь, что эта несложная процедура хоть немного успокоит боль. Безрезультатно. Держась за правую щеку, я совершила несколько кругов вокруг дома Галкиной, пытаясь отвлечься, но и это не помогало. Пришлось направиться в центр села в надежде отыскать медпункт, где можно было бы купить лекарство. Подойдя к знакомому же магазинчику, я спросил у вышедшей из него женщины о том, где можно приобрести таблетки. — А вот, рядом медпункт! — проговорила та, проходя мимо и указывая куда-то в сторону. Я повернул туда голову и увидела небольшой деревянный дом, над крыльцом которого была прибита малюсенькая, давно высветшая вывеска со словом «Медпункт».